Глава 17. Две полицейские машины двигались по шоссе, направляясь на север. Они проехали мимо двух военных патрулей, и их никто даже не попытался остановить. В конце концов, у полицейских были свои заботы, у военных — свои. — Мы всю ночь будем прятаться, — пробормотал Кашгалеев. — Лучше уж сразу вернуться в Багдад. Он спасает нам жизни. Строго оборвал его сидов. Как вам не стыдно? — Если наш перевозчик считает себя таким храбрым мужчиной, то мы можем остановить машину и выпустить его. Пусть добирается пешком до города, — предложила Алена. Все трое улыбнулись. Эта ночь была самой запоминающейся в жизни каждого из них. — Мы проедем еще немного, и потом вы пересядете в другую машину, — пояснил Мрикар, оборачиваясь к ним. — А мне нужно обязательно вернуться в город, иначе потом меня начнут искать. Ваша встреча с Али Рашиди состоится сегодня утром, на рассвете. — А как мы вернемся в Басру? — уточнил Фархад. — Этого я пока не знаю. Но, судя по всему, вам туда лучше не возвращаться. У вас появилось слишком много влиятельных врагов. От губернатора до начальника полиции. Будет лучше, если вы уедете сразу в Багдад. А ваши вещи привезут оставшиеся члены группы. Рекар снова повернулся. Через некоторое время обе машины остановились, и француз вышел из автомобиля, очевидно решив кому-то позвонить. Только тогда Алена тихо спросила Саидова. «Ты не забыл, что среди оставшихся членов нашей делегации есть чужой?» «Пусть это теперь волнует других», — в сердцах ответил Фархард. «Меня больше интересует судьба нашей заявки и возможность нашего успешного возвращения в Багдад, а потом и в Москву. А кто на кого работает, меня не касается». Он посмотрел на свой палец и на пустое место, оставшееся от камня. «Кольцо без камня выглядело как-то сиротливо. Надеюсь, что там больше ничего нет». Пробормотал Сейдов. «Напрасно!» — ты устроил такой балаган в присутствии Брикара. Очень тихо произнесла Лена. «Он явно не тот человек, за которого себя выдает. Я думаю, что он сотрудник французской разведки. Возможно, действительно. связанный с Аль-Рашиди». — Ты не знаешь, что французы в свои особые связи с арабами и их разведками? — Меня это не касается, — твердо заявил Сидов. — Я избавился от этого кольца и больше не позволю себя использовать, даже если Алярашид самый ужасный террорист в мире. Пусть они его ищут и убивают. Меня все это не должно касаться. — Я так громко, — попросил она. Тебе не стыдно? Разве можно так говорить? — О чем вы смотрите? спросил Кожигельды, услышав их негромкий разговор. — Куда нам лучше поехать? — ответила Алена. — Вернуться в Басру или сразу уехать в Багдад? — Этого я не знаю, — признался Кашгальев. — Но если мы сегодня утром увидимся с сесаль то вполне можем спокойно возвращаться домой. Как вы думаете, мне разрешат сделать снимок с Сесаль-Рашиде? Не разрешат, — ответил Сидов. А наши телефоны? — вспомнил Кашгальев. — Он забрал наши карточки, ведь без них мы не сможем восстановить наши номера. — Наверное, забрал ответила Алена. — Он вообще производит впечатление человека, который никогда и ничего не забывает. Брикар подошел к ним. — Вы поедете дальше на военной машине, — сказал он на подъехавший грузовик. — Они отвезут вас в убежище. Там у озера есть небольшой домик в камышах. Вас там не найдут. А утром приедет сам Али и вы решите, что вам лучше делать. — Вы уверены, что он приедет? — уточнил Сидов. Мы с ним говорили только что. Он будет у вас в часам к семи. Фархат в улице салона протянул руку журналисту. — Вы сегодня нас дважды спасли. Не знаю, как вас благодарить. — Это не меня, — рассмеялся Брикар. — Поблагодарите Аль-Рашиди, когда сегодня утром увидите его. Надеюсь, что мы с вами еще встретимся. И еще ваши номера телефонов. Я передам их утром вашей делегации. Можете их оттуда забрать. Сейчас вам лучше никуда не звонить со своих телефонов и даже не включать их. Он пожал руки всем троим и даже поцеловал Алену в щеку, после чего галантно поклонился и, усевшись в полицейскую машину, поехал назад в Басру. На военной машине под брезентом они выехали к озеру Эльхимир, вокруг которого были густые заросли камышей и заболоченные участки, куда никогда не входили посторонние. Старики рассказывали, что даже во времена Саддама Эти проклятые места боялись посещать люди. Однажды здесь пропала целая рота солдат, и с тех пор сюда никто не ходил. Машина въехала в густой кустарник, закрывавший ее почти целиком. — Как они здесь ориентируются? — недоуменно спросил Кожигалеев. Через два километра машина остановилась. Водитель показал им на домик в зарослях камыша. Это был небольшой дом из глины, Они вылезли из машины, прошли по зыбкой почве. У дома их встретил пожилой человек. На вид ему было лет шестьдесят. «Добрый день!» — вежливо поздоровался Фархат. «И вам доброго дня!» — отозвался старик. «Входите в дом. Вы можете поесть и отдохнуть. Меня предупредили о гостях, которые к нам приедут». «У вас есть телефон?» — спросил Фархат. «Нет!» — ответил старик. «Здесь нет телефонов. Они не нужны». В этих камышах они не работают. Здесь негде устанавливать антенны и передающие устройства. В доме было чисто и уютно. На столе лежали раскатанные лепешки, лаваши, сыр, помидоры, огурцы, зелень и куски отварной баранины, которую здесь так любили. — Опять ужинать? — удивилась Алена. — Четыре часа утра? Нет, я больше не могу. — Садитесь. — пригласил старик, Угощайтесь. «Нельзя отказываться», — строго заметил Саидов. «Садитесь к столу. Не обязательно все есть. Но мы обязаны проявить уважение к хозяину дома». Они сели за стол. Старик поставил две большие бутылки местного вина. Скорее, местные водки, которые делали из фиников. «Извините за беспокойство, которое мы вам доставили», — вежливо сказал Фархат. «Какое беспокойство!» — удивился старик. «Я рыбак и живу на этом озере уже семьдесят лет». И привык подниматься рано с утра не зарю. И хотя мои руки уже не так ловки, как раньше, я все еще считаюсь самым лучшим рыбаком в наших местах. Как вас зовут? Интингам. Я из Киркука. Мои предки были туркменами. Интингам означает месть по-азербайджански, пояснил Фархат своим спутником и снова, обращаясь к старику, спросил: Почему вы переехали сюда? Это было еще 80 лет назад. Нашу деревню уничтожили, а моя мать носила меня под сердцем. Она назвала меня Интингамом, чтобы я помнил о тех, кто уничтожил нашу деревню, и привезла меня сюда. Сначала в Басру, а когда я подрос — сюда. И вот уже 70 лет я живу среди этих камышей. — Сколько вам лет? — удивился Кашгильды. — 82, — улыбнулся старик но никто не догадывается, сколько мне лет на самом деле. — А ваше имя сыграло какую-то роль в вашей судьбе? — не успокаивался Кашгильды. — Конечно, — ответил старик. — Поэтому я и живу здесь, в Камышах. Когда мне исполнилось двадцать лет, я вернулся в Киркук, нашел главу племени, который истребил нашу деревню, и зарезал его вот этой рукой. Я не мог поступить иначе, ведь мать дала мне такое имя. «Какой кошмар!» — пронесла Алена, когда Кышгильды перевел ей этот монолог. Они вместе с переводчиком попробовали местной водки, и обоим понравился этот настойк. «Значит, вы из племени туркманов?» — уточнил Фархат и перешел на азербайджанский язык. На самом деле, живущие на севере туркманы были южными азербайджанцами, волею судеб, оказавшимися разделенными со своими братьями в Иране и Азербайджане. «Вы помните свой родной язык?» — спросил Сейдов. «Конечно, помню», — обрадовался старик. «Ты говоришь на нашем языке. Значит, ты тоже из туркман? «Нет, я родился в Баку. Но мы говорим на одном языке. Поэтому я вас понимаю. Это родной язык моего народа». «Аллах послал мне радость в мои годы!» — сплеснул руками Интингам. «Значит, в других странах тоже живут люди моего племени. Они уже не племя, а многомиллионный народ» пояснил Саидов, и есть целая страна, Кроме того, нас окружают соседи, турки, туркмены, узбеки, казахи, киргизы, татары, которые тоже говорят на понятном нам языке. Старик радостно закивал головой и, поднявшись, вышел из дома. — Что ты ему говорил? — спросила Алена. — О родстве тюркских народов, — пояснил Фархад. — Я начинаю подозревать, что ты отъявленный «Националист и религиозный фанатик», — пробормотала она с трудом, сдерживая улыбку. «Ненавижу националистов», — сразу ответил Фархат. «Они разрушили нашу прежнюю страну, устроили бойню между азербайджанцами и армянами. Национализм — всегда выражение чувства неполноценности нации. Я их просто презираю. Кажется, я задела твое больное место. Еще какое». Ты даже не можешь себе представить, насколько жалкими и подлыми методами пользуются националисты. Я искренне считаю, что люди, провозглашающие свою нацию лучше других, являются больными параноиками. В мире столько умных народов и наций, у которых нужно учиться. Англичане, французы, русские, немцы, итальянцы, японцы, китайцы. Всех невозможно перечислить. И евреи как особая нация, — улыбнулась Алена. — Да, — согласился Фархат. По-настоящему особой нации. Я об этом часто думаю. Ни одному народу в истории не пришлось перенести столько страданий, сколько перенес еврейский народ. Ни один народ сознательно не уничтожали с такой ненавистью и злостью. И ведь не только в фашистской Германии. Еще за две тысячи лет до этого, и потом по всей Европе, их сжигали на кострах, убивали, выгоняли, грабили. А сколько погромов было в царской России? У нас, в Баку, где я вырос, не было ни одного еврейского погрома за всю историю города, и мы все этим очень гордились. Может быть, другим народам нужно учиться у евреев, умению выживать вопреки всему, умению верить в свои идеалы, даже тогда, когда верить невозможно, умению жить там, где нельзя выжить. Они сохранились в истории без своего государства и своей территории». Великие нации и народы растворились в глубине исторического прошлого, а они сохранились вопреки всему. Я бы посылал туда людей из других стран, чтобы они учились этому секрету выживания. — У тебя к ним особое отношение, усмехнулась Алена. — А я думала, что ты их должен ненавидеть. Она показала на сломанное кольцо. — Тогда я должен ненавидеть и вас, — заметил Фархат. Ты знаешь, как мне было трудно в 90-е годы в Москве? Иногда я слышал за своей спиной обидные слова, а иногда мне прямо в лицо говорили, что слишком много чернозадых приехало в столицу. Такие вещи говорят до сих пор, но уже не мне, а моим племянникам или детям моих друзей. Так вот, я никогда не считал говоривших подобные слова придурков представителями русской нации нации, давшие миру Пушкина и Чайковского, Толстого и Чехова. Поэтому я всю жизнь презирал националистов и восторгался людьми, которые любят и уважают другие народы. — Ты у нас космополит, — заметила Алена. Кашгильды удивленно слушал их монолог. Он давно обратил внимание на их отношения. Иногда, забываясь, они переходили на «ты». Впрочем, это было не его дело. В конце концов, каждый начальник имеет право на красивую помощницу или секретаря, с которой можно говорить на «ты». Старик вернулся в дом, принес целое блюдо свежей рыбы. Она была приготовлена по древнему методу на углях. «Попробуйте», — предложил им Интингам. «Когда мы вернемся в Москву, я сяду на диету», — пробормотала Алена, пробуя рыбу. «Я готовлю рыбу для Рашиди». Неожиданно сказал старик, он иногда у меня остается, здесь тихо и спокойно, никто не сможет его найти. После обильного позднего ужина или раннего завтрака старик пригласил их отдохнуть. Алёне отвели место в небольшой комнате, где была одна кровать, а мужчинам предложили две кровати в другой комнате. Пешгильдей прошел к своей кровати. От усталости он буквально шатался. Все были измучены до такой степени, что с радостью приняли предложение старика. — Мы неправильно распределили комнаты, — пошутила Алена. — Нам с тобой должны дать общую комнату, а нашему молодому переводчику — мою. — Тише, — одернул Юсидов. — Как тебе не стыдно, — говорит Тише. — Он может услышать. — Я уже не говорю, что подобным поведением мы оскорбим старика. — Вот так всегда, — притворно вздохнула Алена. Нужно думать о стариках, детях, инвалидах, великих державах. Поэтому я и остаюсь одна, без мужа. — По-моему, ты выпила много местной настойки, — заметил Сидов. Учти, что это необычная обычная 40 градусная водка, а 70 градусная настойка, которая в условиях жаркого климата действует как удар молотом. — Тогда я лучше пойду спать, — кивнула она, направляясь в свою комнату. «Сюда — Сюда кто-нибудь приедет? — спросил Фархад перед тем, как раздеться. Он чувствовал, что должен немного отдохнуть. Сказывалось напряжение последних дней и часов. Но он даже не мог предположить, что уже через несколько минут забудет я о своем отдыхе, и о возможном сне. — Утром должен приехать наш друг, — сказал старик. — Сам Юсуф Аль-Рашид. Он иногда сюда приезжает. Он знает, что здесь его никто не найдет. С одной стороны озеро, где можно спрятать целую армию, а с другой камыши, где столько разных тропинок, и кроме меня никто их не знает. Ведь достаточно сделать один шаг в сторону, и тебя навсегда заберет болото. Надеюсь, что сюда больше никто не придет, — пробормотал Саидов. Старик деликатно вышел из комнаты. Вархат стащил брюки, начал расстегивать рубашку. Сегодня был такой безумный день. Кажется, его уже ничего не может удивить. Он даже не мог предположить, что в следующую минуту испытает самое большое удивление в своей жизни. Уже раздевшийся Кашгильды смотрел на него с какой-то лукавой усмешкой. Затем спросил. — Значит, утром мы все-таки увидим этого непобедимого героя Болотного Джо? — О ком ты говоришь? — не понял Фархад. — О сыне вашего друга Юсуфа Аль-Рашиди. — Наверное, увидим, — устало кивнул Идов. Но я точно не знаю. Меня больше волнуют итоги тендера. Получается, что мы оттуда сбежали. — Мы можем туда вернуться, — сказал Кашгильдей. — Ведь у нас еще остается много времени. — Никуда мы не вернемся, — вздохнул Идов. Ему не хотелось вспоминать, что среди оставшихся членов делегации мог быть тот самый чужой, о котором ему говорила Алена. — Интересно, кто это? Манана Гацерелия, на котором он думал, Вениамин Головаский такой, общительный и болтливый, или Семен Резников, замкнутый и неразговорчивый. Кто из них мог оказаться чужим? Кажется, по логике шпионских романов, это должен быть человек, которого подозреваешь меньше всего. Тогда Резников. Он меньше подходит на роль агента, чем Головаский или Гацерелия. Фархат снял рубашку и повесил ее на стул. — Резников больше подходит на роль агента, — весело подумал он. — Хотя почему Резников? Если это, возможно, сотрудник израильской разведки, или хотя бы такой же агент одноразового использования, каким был он сам, то они тогда должны были завербовать человека, который не вызывает вообще никаких подозрений. Самого Фархада Исаидова, ну, это понятно. Кого еще в их группе? Наверное, другого мусульманина, чтобы никто не мог... Подумать. А единственный мусульманин в их делегации — это Казах Кашгалиев. Он посмотрел в сторону молодого переводчика и еще раз улыбнулся. Хорошо, что этот парень не носит такого странного кольца. Иначе было бы слишком очевидно. Двое мусульман в группе, и у обоих такие одинаковые кольца с черным агатом. Нет, конечно. Кашгальды не может быть никаким чужим. Он для этого слишком молод. Но если подумать. Сыдов тихо рассмеялся. Кашгалиев поднял голову. Что вы смеетесь? спросил он. Ты никогда не носил кольца? уточнил Фархат. Нет, никогда. Вы спрашиваете о таком кольце, который у вас? Которое вы разбили? Я о таком тоже. И не носи, тебе не подойдет. Ты кажется, холостой? Да ответил Кашгальды, я не женат. Но такого кольца у меня действительно нет. И, наверное, никогда не будет. Хотя все равно напрасно вы его разбили. Почему напрасно? Машинально спросил Саидов. Кашгальды поднял голову и уже совсем другим голосом произнес. Я все время хочу передать вам привет от Андрея Андреевича. Вы меня понимаете? Фархат ошеломленно раскрыл рот, пытаясь что-то сказать. «Все что угодно, но только не это! Неужели он так ошибался?»